Часть третья. Возвращение в город в мотель на Бискейн Авеню оказалось чистым кошмаром. Как только выехал на шоссе, руку стало жечь словно раскалёнными углями. Он ехал совсем медленно, стараясь превозмочь боль. Голова кружилась, и твердил про себя: "Надо поспеть в мотель, прежде чем тело борга обнаружит". Он должен отыскать этот чёртов гаечный ключ. Будь он трижды проклят, должен. Только эта мысль и заставляла его двигаться дальше. Не выходил из головы Джой Фрэнкс. Как должно быть, мучился бедняга. Гарри передернулся, вспомнив, как он бросил его в пустыне, раненого, оставил истекать кровью. Движение на шоссе приводило его в ужас. Он боялся, что машина слетит с дорожного полотна, если будет ехать со скоростью свыше 20 миль. Другие машины все время проносились мимо, бешено гудя. Этот постоянный шум, гудки, слепящий свет фар автомобилей, настигающих его сзади, отраженные в зеркальце, совершенно сбивали с толку, и он вел машину неуверенно, петляя по дороге. В какую-то секунду вдруг почувствовал, что теряет сознание. Лишь страшным усилием воли, от которого весь облился холодным потом, ему удалось собраться и... и побороть отвратительное ощущение слабости и тошноты. Он продолжал вести машину левой рукой, безжизненно опустив правую, которую немилосердно пекло и дёргало от боли. Как ему удалось совладать с движением на Bay Shore Drive, и сам толком не понял. Какие-то водители орали на него, потом он вдруг заметил в свете фар автомобиль, мучавшийся прямо на него лоб в лоб. но у Гарри уже не оставалось ни физических, ни душевных сил для предотвращения аварии. Взвизгнули шины, это тому встречному водителю просто чудом удалось избежать столкновения. А Гарри, скорчившись на сидении и скрипя зубами от боли, все ехал дальше, пока перед ним не замигала красно-зеленым неоном вывеска над въездом в мотель. По темной дорожке он медленно доехал до стоянки, выключил мотор, поставил машину на торнец. Долго сидел неподвижно, со свистом втягивая воздух сквозь стиснутые зубы. Наконец, почувствовав, что может двигаться, открыл дверцу и медленно выполз из маршеной. Какое-то время стоял покачиваясь, опиршись рукой о дверцу и собравшись силами, побрёл к коттеджу Борка. Как ни странно, дверь оказалась незапертой. Гариш одно в темноту нашаривая левой рукой выключатель, вспыхнул свет. Он стоял, оглядывая комнату, затем увидел на столе узкий и длинный, обёрнутый в коричневую бумагу свёрток. Он взял его. По весу и твёрдости заключённого в нём предмета понял, это и есть выжделенный ключ. И рот его оскалился в болезненной усмешке. Ну вот, можно и дух перевести, подумал он и облокотился о стол. Голова кружилась всё сильнее. Комната потемнела и завертелась перед глазами, и он закрыл их. Постоял так немного, пока дурнота не отступила. Теперь и к себе пора приводить в руку в порядок, а потом спать, спать. Даст Бог, к утру станет лучше, и я буду в состоянии двигаться дальше. Не стоит задерживаться в этом мотеле, borg могут найти. Надо постараться убраться отсюда, пока этого не произошло. Он побрел в ванную, наполнил раковину холодной водой, окунул в нее лицо. Это немного привело его в чувство. Он вытер лицо полотенцем, налил в стакан воды и жадно выпил. Теперь у него хватит сил доползти до своего коттеджа. Выйдя в гостиную, взял пакет в коричневой бумаге и, распахнув дверь, шагнул в прохладную ночь. Затем постоял, прислонившись спиной к двери и, разглядывая коттеджи, выстроившиеся... полукругом на лужайке. Что-то не ладно, с тревогой подумал он вдруг. Мотель как вымер. Никого. Ни одного свещённого окна, ни звука. Словно все постояльцы выехали. А ведь когда я ехал навстречу с Боргом, здесь всё светилось огнями, из коттеджей доносились громкие звуки радио и людские голоса. Теперь же лужайка погложена тьму, и не слышно ни звука. Не будь он в полубессознательном состоянии он, возможно, среагировал бы по-другому, но жгучая боль в руке притупила чувства. Фурша отровой он медленно зашагал к своему коттеджу, остановился у двери, шаря в карманах в поисках ключа, отпер дверь и вошёл. Потянувшись к выключателю, он вдруг почувствовал, что не один. В комнате присутствовал ещё кто-то, затаившийся в темноте. Гарри обуял тошнотворный, леденящий душу ужас. Он привалился к стене, сжав гаечный ключ, все еще обернутый в бумагу, на лбу выступил пот. Рот короткими рывками ловил в воздух. Затем, не выпуская ключа из руки, надавил пальцем на выключатель. Вспыхнул свет, и одновременно сердце его остановилось. На кровати сидел крупный, грузный мужчина и смотрел на него. Несколько секунд Гарри его не узнавал, потом узнал, во рту пересохло, ключ выпал из руки. "Привет, Грин", спокойно сказал детектив Хаммерсток. "Только не вздумай рыкаться, всё равно не уйдёшь". И он взял кольцо сорок пятого калибра, что лежал рядом на покрывале. Кольт целился в Гарри. Дверь в ванной отворилась, оттуда вышел ещё один детектив в штатском, тоже с кольтом. "Грин?" глупо переспросил Гарри. "Я Грифин. Ты Гари Грин", сказал Хеммерсток и поднялся. "И спокойно оставайся на месте. Что у тебя с рукой? Поранился", ответил Гари. Внезапно комната завертелась, и он упал вперёд на четвереньки. В глазах потемнело, он чувствовал, чьи-то руки поднимают его, ставят на ноги. Потом они опустили его на кровать. И ему всё стало безразлично. Его затягивало в холодную пустынную тьму, против которой не было ни сил, ни желания бороться. Он не знал, сколько пролежал без сознания. Сквозь полуприкрытые веки сперва увидел слепящий свет лампы над головой, затем почувствовал, что его легонько трясёт чья-то рука. Открыл глаза и тупо уставился на склонившегося над ним Хеммерстока. "Проснись, Эй, Грин. Машина скоро будет". Как самочувствие? Гэри поднял голову. В комнате никого не было, кроме Хамерстока. Он увидел, что лежит на постели, что рукава рубашки и пиджака отрезаны, а рука аккуратно и плотно перевязана. Он чувствовал только слабость и лёгкий жар. Боль ушла. "Я в порядке", прошептал он. "Что вы здесь делаете?" Хамерсток усмехнулся. "Зарабатываю повышение", ответил он. Если за это дело меня не повысят, бросаю службу к чёртовой бабушке и завожу ферму. Он достал пачку сигарет. Закуривай. Нет, сказал Гарик, холодей от страха при виде самоуверенной ухмылки на грубом лице Хэммерстока. Да, зарабатываю повышение, повторил Хэммерсток и закурил сигарету. Ты, кстати, должен мне 50 долларов. Да ладно, прощай должок. Я бы и больше отдал за то, чтобы припереть тебя к стенке. У моей сестрицы вовсе не такие уж куриные мозги, как я тебе тут расписывал. Если бы не она, мне бы тебе не взять. Один из жильцов в домике по соседству вызвал её и пожаловался, что вы тут орёте друг на друга как бешеные. Ну и она решила проверить, из-за чего весь этот сыр-бор разгорелся. Зашла в тылу потому что заметила под окном у вас сидит какой-то толстяк и тоже подслушивает. А ты как раз вопил там как резаный. Потом твоя подружка тоже подключилась, и сестрица слышала её слова: "Мне плевать, если даже я в тюрьму пойду, меня в отличие от тебя в камеру смертников не отправят". Сестра вернулась в контору и пыталась мне дозвониться, но я как назло был на задании. Когда она меня наконец поймала, вы со своей подружкой уже собрали манатки и уехали. Я подумал, что стоит тебе допросить. Узнал, что ты вернулся и рассказал байку про эти самые 50 долларов. Вот смех ей-богу. Ты мою сестрицу не знаешь. В жизни на цент не обсчиталась. А у меня уже был наготовить такой специально обработанный листок бумаги. И вот это тебе я и подсунул, когда попросил расписку и получил шекарный набор твоих пальчиков. Послал проверить и догадайтесь, что Оказывается, ты и есть Гарри Грифин, тот самый замечательный парень, что увёл из самолёта Алмазы и которого, помимо всего прочего, разыскивают за убийство. Гарри молчал. Он думал о Глори. Она изо всех сил старалась обезопасить его, и теперь он был рад, что она умерла. Ей лучше не знать, что все их хитроумные планы провалились. Ну вот, Какие дела, сказал Хеммерсток и осторожно двумя пальцами приподнял со стола за самый кончик коричневый ключ с пятнами крови. Кого убил? Я? Нет, я её не убивал, ответил Гарри. Это вот ты мне не пришьёшь. Хеммерсток усмехнулся. Попробуем. Попытка не пытка. Он встал. Похоже, машина подъехала. Давай, поднимайся. Нам с тобой предстоит серьёзная работа. Он открыл дверь на улицу, на него упал свет фар подъезжающего автомобиля. Он обернулся и взглянул на Гари. А, а она, кстати, так и не доехал до Каллир-Сити. Сейчас мои ребята обшаривают пляж. Ведь ты её там закопал, верно? Мы нашли лопату у тебя в багажнике, на ней песок. Я её не убивал, Гари медленно поднялся. Она, она была для меня всё. Я никогда Как я мог убить ее? Ведь я ее любил. Судя по тому, что говорила моя сестра, любил ты ее, как крыса любит яд. Я не убивал ее, — повторил Гарри. Окей, так и скажешь. В суде, — кивнул Хаммерсток. Но только сильно сомневаюсь, что тебе поверят. Давай, поехали. Мелкими неуверенными шажками Гарри пересек комнату и вышел на улицу, где ждала Гарри. полицейская машина